путь в долину енома земля крови затем иуда быстро удаляется неизвестно куда в уединение и придя насторгованную им землю снимает с себя длинный ремень которым было опоясано его тело привязывает его к какому-то дереву и удавливается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 Лапухинка как обычно проницает время и пространство. И куда шёл, и на чём повесился, и один ли был или в компании какой. Только дерево остаётся безимённо каким-то, в ботанике что ли населён. С логикой всё традиционно. Удалился неизвестно куда, а именно насторгованную им землю. Почему же неизвестно? Вполне известное место. Пётр, рассказывая в Деяниях о смерти Иуды, говорит, что произошло это на земле, которая после того, как о его самоубийстве стало известно, названа Акелдома, то есть земля крови. Деяния апостолов, глава 1, стих 19. Традиция сохранила точное расположение этого места. Более того, в 4 веке нашей эры там даже появился монастырь Акелдома. не в честь самоубийства и удара, разумеется, но точно свидетельствующий о географической достоверности земли крови. И находится этот участок в долине Енома, которая гораздо более известна как долина гиенной огниной, страшное и нечистое место для любого иудея. Цитата Гнусный обычай приносить в жертву детей Молоху в Тафете, на юго-востоке обозначенной долины, сохранялся продолжительное время. Впоследствии царь Иосия, истребляя идолопоклонство, осквернил это место. Четвёртая книга Царств, глава 23, стихи 10, 12, 14. Заставив бросать в него человеческие кости. И с этого времени долина Еном сделалась, по-видимому, местом свалки всяких нечистот, вывозимых из города, трупов казнённых преступников, павших животных и тому подобного. А для уничтожения оных и происходившего вследствие гниения их зловония на дне долины горел постоянный огонь. По сему-то со временем она сделалась страшной и отвратительной для Израиля. И её стали называть гиенной, гиенной огниной, употребляя это слово для изображения вечных мучений грешников по смерти. У восточной оконечности долины, по преданию, находилась Акелдома. Во время крестовых походов здесь указывали ещё дерево, на котором повесился Иуда. Архимандрит Никифор Бажанов. Иллюстрированная библейская энциклопедия. Если это была олива, то чисто теоретически почему бы и нет. Оливы живут веками. Ещё цитата. Есть два столба в геноме, и между ними поднимается дым. И это вход в геном ад. Древний мидраж сукалев. Именно об этой гиенне говорит Христос как о синоними вечной гибели.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 А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. Иуда прекрасно знал, как эти слова Христа, так и будучи уроженцем иерусалимских предместей, саму долину Йеннома. И вешаться он отправляется именно туда, в самое нечистое, самое смрадное место, на свалку. Где круглые сутки горят и гниют кишащие червями трупы, где чёрный жирный дым, где ни ночь восходит к небу, как пародия на храмовое жертвоприношение. Долина трупов и пепла. Книга Иеремии, глава 31, стих 40. Примиком в муку вечную. Очень жестоко нужно осудить себя и своё преступление. чтобы покончить с собой воду на земле. Это не просто суицид. Это показательная расправа над преступником, исполненная собственной рукой. И послание урби эт орби, городу и миру. Я виноват. И я сам себя обрекаю не просто смерти, но вечной гибели за свою вину. Куда и с нее? Какого ещё раскаяния можно требовать? Весь возможный человеческий суд Иуда совершает над собой сам, казнит себя как преступника и ещё раньше приговора церкви обрекает себя в вечной муке. В своём раскаянии он готов уничтожить и тело, и душу, потому что раскаяние осуждает грех в себе, а в его случае это полное самоосуждение, не оставляющее для жизни ничего. раскаяние, убийство той части в себе, которая оказалась способна на грех, заражена грехом. В его случае это душа целиком стала быть расплата жизнь. И это уже не эффект. Долина Йенома находится слишком далеко от храма, чтобы попасть туда случайно. По пути можно и передумать, а можно и удовольствоваться любым растущим у дороги деревом. Нет. Это совершенно намеренный поступок человека, который твёрдо знает, что делает и зачем. Конечно, его гонит раскаяние и беспредельная ненависть к себе и желание разделаться с собой по принципу, чем хуже, тем лучше. Но не только. Избегство в смерть и спасение себя от боли самоубийство превращается в законную казнь лжесвидетеля. логично продолжающую его желание исполнить закон. Попытка спасти Христа ценой своей жизни сорвалась. Но теперь можно хотя бы самостоятельно исполнить заповедь о себе. В Торе чётко прописано, что делать с телами тех, кто проклят, осуждён и казнён.